настаивал Мусинок, и в детстве нарым далекой каркасный спецпераселенческий барак с нарами. «Фамилия твоя какая?» – вскипел Мусинок. Парень назвался Подкобылкиным или Подковыренным. Мусинок понимал, что врет вояка, но сделал вид, будто удовлетворился ответом. «Это он Подкобылкин или Подковырен, никого и ничего не боясь,